Глава шестая. Годар вышел на станции метро Севр-Бабилон. Он никогда не делал пересадки, хотя от этого скрещения до бульвара Сан-Жармао оставалось еще два перегона. Врач предписал ему бывать на зелени, а тут на бульваре распай, хотя и покрытые пылью были каштаны. Никто не угадал бы в этом сутулом человеке, одетым в мешковатый и несвежий штатский костюм майора французской секретной службы. Гадар шел, подавшись вперед, заложив руки за спину. Он тяжело дышал, несмотря на прохладу раннего парижского утра. Выходя из метро, Гадар снимал плюшевую шляпу с засаленной лентой и нес ее в руках. Его непокрытые волосы вздымались неопрятную копной, которую обильная седина и еще более обильная перхоть делали серой. Перхоть покрывала и воротник пиджака, и плечи. Можно было подумать, что платье майора никогда не чистится. Цвет лица у Гадара был землисто-серый. Под глазами темнели набухшие мешки. Прямое свидетельство того, что сердце и почки майора требуют лечения. Гадар шел медленно, останавливаясь, Чтобы прикурить от догорающей сигареты новую, обычно окурок успевал так прилипнуть к краю нижней губы, что сплюнуть его было невозможно, и гадар морщась от боли, отлеплял его пальцами. Он выходил из метро ровно в восемь часов пять минут. Он знал, что через восемь минут, необходимых ему, чтобы дойти до станции Распай, он увидит там выходящего из метро капитана Анрии. В их распоряжении останется 17 минут, чтобы посидеть на скамейке в 150 шагах от угла бульвара Сан-Жермен и Университетской улицы, так как ровно в половине девятого они должны будут войти в подъезд второго бюро». И действительно, еще за 15-20 шагов до станции Распай Годар увидел Анри. Капитан Анри, маленький, подвижной, со смуглым лицом и живыми карими глазами, был в хорошо сшитом сером костюме. Его истинно-черные волосы, густо смазанные бриллиантином и расчесанные на прямой пробор, блестели, отчего голова капитана казалась лакированной, как у манекена, в магазинной витрине. Только одна узкая прядка волос как бы случайно опускалась на левый висок, чтобы скрыть белый шрам, уходивший за ухо. Над верхнюю губой Анри чернели тонкие, подбритые сверху и снизу усики. Когда-то, во времена мировой войны, Годар и Анри были друзьями, но служба разлучила их на многие годы. Теперь она снова свела их во втором бюро, где оба были начальниками отделов. Увидев Анри, Годар, как всегда, взглянул на часы, чтобы проверить себя. «Посидим?» — сказал он, опираясь на спинку скамьи под тем же самым каштаном, под которым они сидели каждый день. «С сердцем-то все хуже. Нужно куда-нибудь поехать», — как обычно ответил Анри. «Да». Гадар затянулся, прикуривая новую сигарету, и тяжело задышал. «Я и сам так думаю. Но, знаешь ли, как-то все не выходит». Проклятые боши не дают передышки. Смешно сказать. Когда мы с тобою были мальчишками, то, помнится, я все бормотал. Вот только покончим с бошами, и все пойдет как по маслу. И вот моя шевелюра похожа на половую щетку самой подлой консьержки. А я, как последний кретин, повторяю всю ту же фразу. Вот только покончим с бошами. Хотел бы я знать, когда мы действительно покончим с этими свиньями, Теперь уже все становится ясно. — Да, — насмешливо проворчал Гадар, — так ясно, что можно зареветь от отчаяния. Сперва я думал, вот прояснится ситуация с этим Гитлером, уеду в Алжир. И вот действительно все ясно, я все тут. Жду, когда кончится возня со штурмовиками. — Это не может тянуться долго, — Анри разглядывал в карманное зеркальце свои усики, притрагиваясь к ним мизинцем. «Они должны вцепиться друг другу в глотки!» гадар покачал головой. «Сейчас не время для моего лечения. Реорганизация, предпринятая генералом, сулит большое оживление». «Эх, мой друг!» гадар безнадежно махнул рукой. «Как ты можешь!» Поработаешь с моё увидишь сам. Любая разведка и контрразведка должна быть агрессивной. Наступать и наступать. Этого не хотят понять у нас. Трясутся над каждым франком. Тут ты прав. Безразлично согласился Анри и поднял зеркальце так, чтобы рассмотреть белую ниточку своего пробора. И это... «Рядом с миллионами, которые бросает на разведку Англия! С десятками миллионов, которые дают боши!» «Мы совершенно утратили инициативу!» — проворчал Гадар. «Ты преувеличиваешь!» «Немцы сами кричат о своей осведомленности, чтобы запугать противника!» «Да-да!» — воскликнул Гадар. «Но самое забавное то, что их тупого бахвальства достаточно, чтобы нас запугать!» «Нас?» «Да-да, дружище, нас! Наш генштаб!» Он прячется за второе бюро, как за какую-то своеобразную линию Мажино. Он придумал себе эту новую линию Сен-Жармел и спит спокойно. «Ты непозволительно преувеличиваешь! Я хотел бы, чтобы это было так!» гадар посмотрел на часы. «Нам пора!» Они поднялись... и вошли в подъезд в бюро. В высоком просторном зале было очень светло. Сквозь листву подступивших к окнам деревьев в комнату влетали солнечные зайчики и прыгали по темным панелям стен, отделанных красным деревом. Их игривость мало гармонировала с царившей в комнате чинной тишиной, сумрачной неподвижностью сидевших за большим овальным столом двенадцати мужчин. Никто не говорил. Большинство курило. Двое-трое проглядывали утренние газеты. Один сосредоточил внимание на напильничке, которым старательно подправлял ногти. Ни перед кем из сидящих не было бумаг или папок, даже блокнота или карандаша. До девяти часов оставалось несколько минут. Три кресла возле стола были свободны, Но вот вошли Анри Годар. Холодный, вежливый кивок в пространство, и каждый опустился в свое кресло, раз навсегда отведенное его отделу. В этом кресле сидел его предшественник. Каждый день, без нескольких минут девять, в него будет опускаться его преемник. Ровно в девять, быстрыми шагами, в комнату вошел генерал Леганье, мужчина среднего роста, с коротко остриженными сидеющими волосами, с розовым моложавым лицом. Его глаза были прикрыты стеклами пенсне. Как и все офицеры, он был в штатском. Генерал опустился на председательское место и, вытянув перед собой руки, несколько мгновений смотрел на их сцепленные пальцы. Коротким кивком, без каких бы то ни было вступлений, открыл заседание. Офицеры говорили по раз навсегда установленной очереди. Генерал изредка прерывал их вопросами, еще реже задавал вопрос кто-нибудь из присутствовавших. Без десяти десять генерал таким же коротким кивком отпустил офицеров, движением руки отметив Годара и Анри. «Прошу задержаться». Когда за последним из офицеров затворилась дверь, Генерал Легонье поднялся и несколько раз прошелся по комнате. Потом остановился перед одним из окон и с таким интересом стал наблюдать за вознею птиц в каштанах сада, что можно было подумать, будто он совершенно забыл об ожидающих его офицерах. Он даже водрузил нанос пенсне и несколько нагнулся над подоконником, чтобы иметь возможность лучше рассмотреть так заинтересовавших его птиц. Но было бы заблуждением думать, что птицы способны были возбудить начальники второго бюро такой интерес, чтобы заставить его забыть о делах. Прикрываясь этим невинным занятием, генерал обдумывал, как лучше изложить подчиненным поручение способное удивить даже его привыкших ко многому людей. — Друзья мои! — проговорил он, быстро оборачиваясь и направляясь к столу. Его голубые на выкате глаза на мгновение остановились на лицах офицеров. Затем он привычным движением сдернул с носа пенсне и ловко пустил его волчком по полированной поверхности стола. «Друзья мои, придется немного заняться историей, правда не очень древней, но довольно туманной». Он сделал паузу, словно ожидая реплик, но офицеры молчали. Они слушали, уставившись в зеркальную поверхность стола, не подымая глаз на начальника. «Речь идет о поджоге Рейхстага в Германии», — продолжал генерал, «точнее, выражаясь о тех, кого Боши обвиняют в этом поджоге, о болгарине Димитрове и немце Торглере. Основной обвиняемый по этому делу, — заметил гадар Голландец Вандерлюбе, мой генерал. Знаю, но из всей пятерки меня интересует именно Димитров. Георгий Димитров? Да. Член исполнительного комитета Коминтерна? Так. В 32-м прибыл в Париж из Амстердама под именем доктора Шафсма. Жил, не отмечаясь в латинском квартале. Виделся с Торезом и Кашеном. Так. Разыскивался болгарской тайной полицией. Годар на мгновение умолк и из подлобья взглянул на Леганьи. «Ваш предшественник, мой генерал, обещал ей содействовать в устранении его со сцены». «И что же?» «Сюрте прозевало!» «Вечная история!» «Димитров уехал отсюда в Брюссель под именем Рудольфа Гедигера». «Так?» Потом побывал в Москве. У вас хорошая память, Гадар. Благодарю вас, мой генерал. В то время я сидел на этом разделе, поэтому-то я остановился на вас. Немецкие национал-социалисты из-за своей неуклюжей работы очутились в затруднительном положении с инсценировкой поджога. Я всегда говорил: неуклюже как медведи. Со злорадством сказал Гадар: «Тем более», — возразил Яганье, «мы должны им помочь». «В каком смысле, мой генерал?» «Нельзя позволить коммунистам обернуть это дело в свою пользу». Димитров превратил скамью подсудимых в Лейпциге в трибуну для пропаганды коммунизма. «Посмотрите, что из-за этого творится у нас во Франции. Полюбуйтесь на Ролана и других, не говоря уже о наших коммунистах». «Может быть, отсюда и нужно начать?» «Нет!» Пенсне снова совершила несколько быстрых оборотов на лакированной поверхности стола. «Рубить нужно корни!» «И по возможности вне Франции!» Леганье взмахнул розовой ручкой. «Там!» «Понятно, мой генерал!» «Если немцы не сумеют покончить с Димитровым...» «Надеюсь, мой генерал, — вставил Гадар, — Что сумеют? Я ни в чем не уверен. Весь мир окажется на стороне коммунистов. Если немцы просто убьют Димитрова, значит... Я вас почти понял, мой генерал. Значит, говорю я, с ним нужно покончить так, чтобы в этом не был виноват никто. Даже немцы. Теперь я понял вас до конца, мой генерал. Используйте ваши берлинские связи, годар Это не составит большой сложности, мой генерал. Я знаю ваш такт, Гадар. Если немцы будут вынуждены оправдать Димитрова, что вовсе не невозможно, пусть он не попадет никуда. Ни в Париж, ни в Брюссель, ни в Лондон. Скорее всего, он отправится в Москву? Да, скорее всего. А Москва, мой генерал, Гадар сделал безнадежный жест... Да действуйте, прежде чем он переедет советскую границу. а Обдумайте все это, и когда у вас созреет план, доложите мне. Времени не теряйте. Будет исполнено, мой генерал. Леганье ласковым кивком задержал поднявшегося Беллагодара. — Побудьте еще несколько минут, пока я не переговорю с капитаном. Вы должны быть в курсе всего дела. И Леганье... обернулся Камри. «Одно из главных усилий немцев направлено к тому, чтобы доказать, что этот кретин Вандерлюбе коммунист. Я понимаю, доказать это трудно. Если бы немцы не растеряли старых связей, они, конечно, получили бы от голландцев точное доказательство тому, что Вандерлюбе коммунист, будь он в действительности хотя бы индийским набобом. Гадар расскажет вам, как это делается». «Я уже вошел в курс дела, мой генерал», — с готовностью ответил аунри «Так возьмитесь за это теперь же. Голландцы должны дать немцам все, что им нужно. Не только для того, чтобы доказать, что Вандерлюбе коммунист, но и старый друг и сообщник Димитрова. Вы меня поняли, капитан?» Леганье легким ударом розового ногтя заставил Пенсне сделать еще три или четыре оборота на столе и движением головы отпустил офицеров». Когда Пенсне перестала вертеться генерал осторожно взял его двумя пальцами и легким движением, доставившим ему самому очевидное удовольствие, посадил на нос. Потом он снова подошел к окну и принялся с прежним интересом наблюдать возню птиц в ветвях деревьев. Курьер дважды заглядывал в щелку притворенной двери в ожидании выхода начальника. Наконец Леганье спрятал Пенсне в карман, и, заложив руки за спину, медленно проследовал к себе в кабинет. И там еще он некоторое время мерно прохаживался, потом, погруженный в ту же необычную для него задумчивость, сидел в кресле. Наконец, преодолевая какое-то внутреннее сопротивление, он позвонил по телефону. Разговор был короткий, закончившийся фразой леганье «Надеюсь, что ваше поручение в Берлине будет выполнено». Секретный сотрудник британской разведки, сидевший на контроле телефонных переговоров начальника французского второго бюро, тотчас передал в Лондон стенограмму разговора, в котором его внимание привлекли слова Леганье о поручении в Берлине. Заработал телеграф между Лондоном и Берлином. Частная каблограмма редактора лондонской газеты «Ежедневный курьер» пришла в контору ее постоянного берлинского корреспондента Уинфреда Роу, известного в международных журналистских кругах под кличкою Капитана Роу. Причина предстоящего появления Годара в Берлине была уже ясна британской секретной службе, и цель его вполне соответствовала намерениям «Интеллиджент сервис». Поэтому Капитан Роу получил предписание помочь гадару выполнить его поручение. Незадолго до того, как все это произошло, Почти непосредственно тем как генерал Леганье отпустил телефонную трубку на ручак, майор Годар снова появился в его кабинете. «Мне не хотелось говорить об этом даже при капитане Анри, мой генерал. — Что-нибудь очень важное?» Совершенно ошеломляющее сообщение пришло от Роу в Лондон, мой генерал. «Через ваш салон?» «Да». Немцы принимают участие в заговоре на жизнь Франклина Рузвельта. Ого! Далеко тянутся! Майор осторожно спросил, что прикажете делать, мой генерал? Генерал, взгляд которого никогда не задерживался на лице собеседника, на этот раз пристально посмотрел в глаза Годару. Молчать! Выразительно, хотя и совсем негромко проговорил генерал. гадар молча поклонился и вышел. Дреганье был уверен, что этот офицер понял его именно так, как нужно. Почти такой же ответ получил сотрудник британской секретной службы, положивший перед своим начальником расшифрованный текст строчного сообщения капитана Роу. «Оставьте эту депешу у меня», — сказал начальник. «Я сам займусь этим». Ни французская, ни английская секретная службы тогда еще не имели представления о силах, принимающих участие в «Кровавой игре», начало которой было положено радиограммой Долласа, посланной с Фридриха Великого перед самым его приходом в Гамбург. Они не знали, что тайные нити, протянувшиеся между Берлином и Вашингтоном, уходили одними концами в личный кабинет начальника немецкой военной разведки полковника Александера, другими концами в кабинет начальника американского бюро разведки Говера, Никто, кроме лиц, принимавших непосредственное участие в так называемой операции, не знал, что 13 февраля 1933 года к Говеру явился агент его бюро «Конрой» и доложил. «По делу ФДР, сэр». «Выкладывайте», — сказал Говер. «Послезавтра он выступает в Чикаго». «Ну?» «У меня все готово». «Кто об этом знает?» «Никто, кроме меня, сэр. Завтра я вам скажу. Идите». На завтра Говар действительно вызвал Конроя. «Ничего не изменилось? ФДР вылетел в Чикаго. Можете лететь и вы». «А остальное?» «Все, как я сказал». И Конрой вылетел в Чикаго, имея в кармане официальное предписание охранять вновь избранного президента штатов Франклина Делано Рузвельта. Он вылетел на обычном рейсовом самолете Pan American и не знал, что через несколько часов на служебном самолете Федерального бюро разведки следом за ним вылетел и его начальник Губерт говер Это произошло 14 февраля 1933 года. А утром 16-го, когда Джон Ванденгейм, еще лежа в кровати, нетерпеливо потянулся к газетам, первое что бросилось ему в глаза, был огромный заголовок на первой странице трибюн. «Вчера в окрестностях Чикаго совершено покушение на Франклина Делано Рузвельта. Один убит, четверо ранено». В водянистых глазах Ванденгейма вспыхнул яркий огонек, и довольная улыбка растянула его мясистые губы. Но уже в следующее мгновение эта улыбка исчезла. Из заметки под сенсационным заголовком было ясно «Убит вовсе не Рузвельт, а мэр Чикаго, сопутствовавший ему в автомобиле». Большая рука Ванденгейма злобно смяла газетный лист Но он тотчас же расправил его и стал искать сообщение о судьбе покушавшегося. О нем ничего не было сказано. Выражение лица Ванденгейма стало озабоченным. Подумав, он потянулся к телефонной трубке. В это же время в кабинете своей адвокатской конторы Фостер Доллас с такой же озабоченностью просматривал то же сообщение, Его острые глазки беспокойно шныряли по газетному листу. Потом с нерешительностью остановились на телефонном аппарате. Он взялся за трубку в тот момент, когда раздался звонок Ван Денгейма.